Глава 15 Выходящая в сад комната в поместье Писбрук была самой красивой из всех, какие Эмилия когда-либо видела. Стены цвета жёлтые примулы, бледно зеленые шелковые шторы и два розовых бархатных дивана перед элегантным камином. Над камином висела викторианская картина маслом, на которой была изображена девочка, кормящая капустными листьями толстенького кролика. Девочка с румяными щеками и светлыми волосами напомнила Эмилии Элис. Эмилия задумалась, каково это жить в мире Безилденов. Ее собственный мир был далеко неплохим. Она прекрасно понимала, что ей повезло в жизни, но здесь было самое настоящее богатое поместье. В этой комнате Сара устраивала чаепитие, писала письма и занималась текущими делами, Эмилия подумала о подсобке в магазине и решила сделать ее более уютной для работы. Ее отец редко там задерживался, он просто хранил там ненужные вещи. В подсобке было холодно, сыро и мрачно. Но скоро все изменится. Сара вошла с подносом, на котором стояли чайные принадлежности. Чайник из настоящего фарфора, изящные чашки и блюдца, кувшин с молоком и сахарница а также тарелка с коржиками, посыпанными сахарной пудрой. Сара поставила поднос на столик между диванами. «Молока?» — спросила она, и Эмилия кивнула. Саре каким-то образом удавалось выглядеть небрежной, но при этом удивительно привлекательной. Ей, вероятно, было немного за пятьдесят, но выглядела она значительно моложе. На ней были джинсы, светлая рубашка и бледно-голубые мокасины. Волосы медового цвета с поблескивающей сединой выглядели так, будто их тщательно мелировал лучший лондонский парикмахер. Но, скорее всего, это был результат того, что Сара уже несколько месяцев не была в салоне. Ее руки были красными и шелушились из-за работы в саду, ногти неухоженными, но на безымянном пальце сверкал огромный бриллиант. Он был настолько велик, что, казалось, не мог быть настоящим, Однако Сара была не из тех, кто носит бижутерию. Она не красилась, только чуть подвела губы розовой помадой в туалетной комнате на первом этаже дома, перед тем, как открыть дверь. Типичная богатая англичанка. «Я только что вернулась от Элис», — сказала она, разливая чай. «Пробки на выезде из Оксфорда просто ужасные». «Как она?» — поинтересовалась Эмилия. Сара вздохнула. «Бедняжка, ей тяжело. И, конечно, все эти обезболивающие... Она от них вялая, но подвижки есть». Она села на диван напротив Эмилии. «Я пригласила вас сюда, потому что хотела поговорить с вами о том, что мы с вашим отцом уже некоторое время обсуждали». Эмилия кивнула. Сара сцепила руки. Похоже, она слегка нервничала и старалась не встречаться глазами с Эмилией. Она крутила кольцо на пальце. У нее были тонкие пальцы, и кольцо свободно двигалось. «Мы с вашим отцом стали хорошими друзьями. Мы часто общались, встречались». Она посмотрела на Эмилию. «Ральф не очень любит читать, и мне было приятно поговорить с кем-то о книгах. Джулиус всегда советовал что-нибудь интересное. Он чувствовал, что именно я хочу прочитать», И, по-моему, мне всегда нравилось то, что он советовал. Иногда он буквально заставлял меня читать, потому что это было полезно, и я всегда что-то извлекала для себя. Он показал мне целый мир. Сара задумалась, не зная, что еще добавить в свою хвалебную речь. Он был необыкновенным. Наконец, сказала она, ее голубые глаза, такие же яркие, как бриллиант на пальце, заблестели. «Я знаю», — кивнула Эмилия. На мгновение Сара замолчала, Эмилия была тронута. Она видела, как трудно было Саре, и ее снова поразило, насколько люди любили ее отца. Они до сих пор подходили к ней на улице или заходили в магазин и говорили, как много он для них значил. «Я бы хотела что-нибудь сделать. В память о нем. Он часто говорил об организации литературного фестиваля», «Это была его мечта, и я предложила провести его здесь, в поместье. У нас так много помещений, которые можно было бы использовать. Мы уже начали всерьез обсуждать это, когда он заболел». Сара опустила взгляд в пол. Было видно, что она с трудом справляется с собой. «Он говорил мне об этом», — ответила Эмилия. «В окрестностях Писбрука живет много писателей и других знаменитостей, и мы находимся не так уж далеко от Лондона. Это очень хорошее место, особенно в такой обстановке, как у вас в поместье». Саре удалось совладать с эмоциями. «Именно. Мы чувствовали, что сможем привлечь интересных людей. Дело в том, что это была его мечта, но мечта вполне осуществимая». «У нас в поместье очень хорошо поставлена работа по организации мероприятий. Полагаю, нельзя упускать такую возможность». «Я подумала о том, чтобы провести фестиваль его имени». Она сглотнула. «Фестиваль имени Джулиуса Найтингела». «О!» — воскликнула Эмилия. «Это было бы прекрасно, но мне понадобится ваша помощь и поддержка магазина» конечно, нужно, чтобы вы дали книги и посоветовали, каких авторов пригласить. Я хотела бы, чтобы вы выступили в роли консультанта, потому что без вас я не справлюсь. Мы должны быть одной командой». Эмилия откусила кусочек печенья. Идея была замечательной. Она мысленно представляла себе фестиваль, маститые авторы, выступающие в большом зале, публика, ловящая каждое слово, великолепная программа, «Лучший из лучших книжных фестивалей». Для города это было бы прекрасным событием. Люди, приехавшие на фестиваль, захотят остановиться в гостиницах, будут заходить в пабы и рестораны, и можно было бы получить спонсорскую помощь от местных предприятий. Но она не хотела принимать скоропалительные решения, не хотела обнадеживать Сару. Это была великолепная идея, но не следовало сразу ею увлекаться. Видите ли, сказала Эмилия. Я пока не знаю, что буду делать с магазином. Боюсь, что в финансовом отношении он находится не в лучшем состоянии. На данный момент магазин не приносит прибыли. Я с трудом покрываю расходы. Чтобы он начал приносить прибыль, нужно вложиться, а я еще не решила, хочу ли этим заниматься. Сара выглядела испуганной. Но вы же не закроетесь. Я не хочу закрываться. «Конечно, не хочу. Но я не могу продолжать в том же духе. Это было бы глупо, и мне нужно подумать не только о себе, но и о своих сотрудниках». Сара обдумала ее слова. «Понимаю». Она вздохнула. «Джулиус никогда не говорил о том, что у магазина финансовые проблемы». «Потому как она это сказала, у эмилии сложилось впечатление что они часто общались и что сара несколько расстроена тем что джулиус это от нее скрыл она улыбнулась по моему папа не совсем отдавал себе в этом отчет там все так запутано я разобрала только часть бумаг но он вел дела скорее на обум у него были долги ничего ужасного или такого чего стоило бы стыдиться но остается несколько неоплаченных счетов. «Боже!» — заволновалась Сара. Он никогда не говорил, что у него проблемы. Как я уже сказала, я не думаю, что он сам это понимал. Он всегда, знаете ли, говорил, «Я не занимаюсь цифрами». «Бедняга!» — Сара наклонилась вперед. «Между нами говоря, у меня гораздо больше опыта по избавлению от огромных долгов, чем вы можете себе представить. Некоторое время назад мы чуть не лишились поместья. «Не буду вдаваться в подробности, но это было ужасно. Так что я вас прекрасно понимаю. И Если я могу чем-нибудь помочь...» «У меня есть Андрея, мой бухгалтер. Мы с ней учились в школе. Она — ходячий калькулятор на каблуках. Совершенно замечательная. Но даже она не сотворит чудо. Мне предстоит принять несколько сложных решений. И если я пойду на это, работы будет очень много» не то чтобы я этого боялась нет но в очередной раз убеждаюсь внезапно перебила ее сара видимо отвечая каким то своим мыслям что ты можешь думать будто знаешь кого то и при этом не иметь ни малейшего представления о том что происходит выпали в это она покраснела и закрыла лицо руками и в этот момент эмилия поняла что ее отец и сара были гораздо ближе чем казалось. Она не знала, что ей подумать. Сара ей очень нравилась, но она была замужем за Ральфом, это факт. Стоит ли выпытывать у Сары подробности? Хочет ли этого Сара? Возможно, Саре необходимо с кем-то поговорить, она уже не раз намекала на это. Но, наверное, не сегодня. Раны еще были слишком свежи. В этом они понимали друг друга. Если они организуют фестиваль и будут работать вместе то возможно когда нибудь когда они обе будут к этому готовы все произойдет само собой. я думаю что фестиваль отличная идея сказала наконец эмилия и если я все же оставлю магазин нам непременно стоит организовать это мероприятие как вы сказали это будет прекрасной данью памяти отцу было бы очень приятно сара слабо улыбнулась конечно Эмилия поставила чашку на столик. «Я дам вам знать, как только решу, что буду делать дальше». Наступила пауза, Сара снова стала крутить кольцо, между ними оставалась какая-то недосказанность. «Эмилия, я хотела бы сказать вам, что... Только совершенно, конфиденциально. Обещайте, что никому ничего не скажете». Она явно не могла подобрать нужные слова это касается вас и отца мягко спросила эмилия щеки сары стали пунцовыми я любила вашего отца очень если задуматься она и сейчас чувствовала эту любовь любовь кореловое сердце ярким пламенем они никогда не знали что делать со своей любовью открыто встречаться было невозможно сара знала что не сможет так жить ее долг «Муж, семья и поместье». Она не могла их предать. Это было несправедливо по отношению ко всем, но больше всего по отношению к самому Джулиусу. Он утверждал, что его это не волнует. Но это волновало Сару. Она всегда чувствовала себя так, будто обманывает ожидания Джулиуса. Но если она и заговаривала о том, чтобы покончить с этой ситуацией, особенно в те дни, когда под утро мучилась бессонница из-за вины, Он притягивал ее к себе и целовал. «Как они целовались! Бесконечно!» «Было ли на свете что-то более важное?» — спрашивала она себя. «Целовать кого-то так, чтобы почувствовать, как твоя душа сливается с его душой». Она не гордилась связью с Джулиусом, потому что эта связь компрометировала двух мужчин, которых любила. Ведь она все еще по-своему любила Ральфа, Несмотря на все через что они прошли. Они жили совершенно разной жизнью, но у них было много общего, и в первую очередь Элис. И ради Элис она не могла перечеркнуть их жизнь с Ральфом. Однако джулиус был ей необходим. Сара понимала, насколько эгоистично с ее стороны продолжать их отношения, хотя он постоянно повторял, что для него не важно то, что она замужем. Пока она была частью его жизни, это не имело для него никакого значения. Но как объяснить все это Эмилии? Эмилия была молода. Она не поняла бы всех тонкостей компромиссов и дилемм, с которыми мы сталкиваемся, когда взрослеем. К тому же Сара не хотела пятнать память Эмилии от Джулиусе, выставив его в не совсем приглядном свете. Поэтому она тщательно подбирала слова. Я любила вашего отца, но я замужем, и он все прекрасно понимал. Он был очень понимающим и чутким человеком и уважал мое положение. Тем не менее, мы стали очень близки. Она надеялась, что смогла передать то, что хотела. Она не лукавила, ничего не отрицала, просто говорила об этом с понятной уклончивостью. Ей не нужно было вдаваться в подробности того, что между ними было. А между ними была страсть, пусть и с благородной аурой. Какое-то время Эмилия молчала. Когда она, наконец, заговорила, ее голос звучал очень мягко. «Я рада, что у него был такой прекрасный человек, как вы, который заботился о нем, который думал о нем каждый божий день». По ее щеке скатилась слеза. «Простите, я... мне его очень не хватает». Она вытерла слезы. Сара вскочила. Ей всегда тяжело было видеть, как кто-то плачет. Сама она старалась сдерживать свои эмоции, но когда дело касалось других, она становилась открытой и заботливой. Она села на диван рядом с Умилией и обняла ее. «Мне тоже его не хватает», — сказала она. «Ужасно не хватает». «Я просто рада, что он не был одинок!» Голос Эмилии дрогнул. Она была похожа на маленькую девочку, которая отчаянно пытается сдержать рыдание. «Я всегда переживала, что он одинок. Он был таким замечательным человеком и заслуживал быть любимым!» «О, он был любим, уверяю вас!» Эмилия прильнула к Саре. Ей было приятно, что ее утешает человек, который любил ее отца. «Разумеется, никто о нас не знал. Мы ничего никому не могли рассказать. Но я взяла на себя этот риск и решила рассказать вам, надеясь, что вы меня поймете. Хочу, чтобы вы знали. Я всегда рядом, если понадоблюсь», — добавила Сара. «Я знаю, Джулиус хотел бы, чтобы я заботилась о вас. И если в моих силах как-то вам помочь, дайте мне знать. Даже если вы просто захотите поговорить о нем или зайти на чай, или напокал вина или еще что нибудь что угодно эмилия взяла сару за руку и посмотрела ей в глаза теперь она видела глубину ее страданий и чувствовала тепло и доброту которые должно быть притягивали Джулиуса. еще она была благодарна саре за ее сострадание и прямоту эмилия представила как сложно было саре признаться в том что между ними было. Она посчитала за честь, что ей доверили такую тайну. Наверное, когда у нее будет время поразмышлять, она будет шокирована, но осуждать никого не станет. Ее утешало то, что Джулиус был предан этой женщине. Из прочитанных книг она знала, что жизнь сложна, что любовь иногда возникает из ниоткуда и что запретная любовь не всегда является чем-то постыдным.